Лев Толстой. Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Алиизе, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала тяжело больной, потом одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо,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 Он похож на бога, не на Саваафа или Олимпийца, а на этакого русского бога, который сидит на кленовом престоле под золотой липой и, хотя не очень величественен, но, может быть, хитрее всех других богов. 3. К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески. В этой любви чувствуется гордость создателя, а сулер вызывает у него именно нежность, постоянные интересы, восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське к коту. Сулер, — какая-то восхитительно вольная птица чужой неведомой страны. Сотни таких людей, как он, могли бы изменить и лицо, и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность.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 Склонный к анархизму, Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л.Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним. Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем мудрости анархизма, сокрушительно философствуя. «Ах, Левушка, перестань, надоел!»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 Что тебя, свободного, в твоем-то смысле свяжет с жизнью, с людьми? Вот, птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и гнезда ведь не станешь, удовлетворяя половое чувство твое, где попало, как кобель. Подумай серьезно, и увидишь, почувствуешь, что в конечном смысле свобода — пустота, безграничье. Сердито нахмурился,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 Не могло этого быть. Я спрашиваю, но как же тогда? Пожал плечами и сказал, «Сие для меня тайна». 5. Интеллигент — это галицкий князь Владимирка. Он еще в XII веке говорил придерзко, «В наше время чудес не бывает». С той поры прошло 600 лет, и все интеллигенты долбят друг другу. Нет чудес, нет чудес. А весь народ верит в чудеса так же, как верил в XII веке. 6. Меньшинство нуждается в Боге потому, что все остальное у него есть, а большинству потому, что ничего не имеет. Я бы сказал иначе. Большинство верит в Бога по малодушию, И только немногие от полноты души. Сноска. Во избежании кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное. Жизнь Будды, Христа, Магомета, как фантастические романы. Примечание Максима Горького. Конец сноски. «Вы любите сказки Андерсена?» спросил он задумчиво.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 Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будь то дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть. 7. Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально, о Христе особенно плохо. Ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его,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 Держится очень скромно, малоречив, у него симпатичные глаза и красивая фигура, спокойные жесты. ЛН ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски, по-русски сказал, карамзин писал для царя, соловьев длинный и скучно, а ключевский для своего развлечения. Хитрый, читаешь, будь-то хвалит, а вникнешь, обругал. Кто-то напомнил о Забелине. Очень милый, подьячий такой, старьевщик-любитель, собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывая так, точно сам никогда не ел досыта, но очень, очень забавный. 9. Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, Да ужаса бесприютные и чужие всеми всему. Мир не для них, Бог тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его. Зачем гоняют по земле с конца в конец? Зачем? Люди, пеньки, корни, камни по дороге. О них спотыкаешься, и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них но иногда приятно поразить человека своей непохожестью на него, показать свое несогласие с ним. Десять. Фридрих Прусский очень хорошо сказал, «Каждый должен спасаться, Асафакон. Сноска по-своему, французский, конец сноски. Он же говорил, «Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь»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 Даже Гетта и Виланда не любил. 11. «Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза», — сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи. «Это, левушка не стихи, а шарлатанство, а ерундистика», как говорили в средние века, бессмысленное плетение слов. Поэзия безыскусственна. Когда Фет писал «Не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет». Этим он выразил настоящее народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет. Ох, да ой, да эй! А выходит настоящая песня прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые все выдумывают. Есть такие глупости французские. Артикль де Пари. Так вот, это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки. А Беранже? Спросил Сулер. Беранже — это другое. Что же общего между нами и французами? Они чувственники. Жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего женщина. Они и изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чехоточные чувственники. Суллер начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. ЛН поглядел на него и сказал, улыбаясь широко, ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет. Двенадцать. Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, но и внутренне стал как бы легче, прозрачней, жизнеприемлемее. Глаза еще острей, взгляд пронзающий, слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать. Человеком решенных вопросов. 13. Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, Никогда не заплывая во внутренние моря, А особенно в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютится, шмыгает какая-то плотва. То, что он говорит, неинтересно, не нужно ей. И молчание его не пугает ее, не трогает а молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится. 14 Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом Крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, читал изумительно. Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда еще хуже. Потом он сказал «Вот как хорошо сочиняют мужики». Все просто, слов мало, а чувства много. Настоящая мудрость немногословна, как «Господи помилуй!», а сказочка свирепая. Пятнадцать. Его интерес ко мне — этнографический интерес. Я в его глазах — особь племени, мало знакомого ему и только. Шестнадцать. Читал ему свой рассказ «Бык». Он очень смеялся и хвалил за то, что знаю фокусы языка. Но распоряжаетесь вы словами неумело. Все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно. Не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно. Под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума. Это ему невыгодно. Он знает, что к человеку-глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо. Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас все нараспашку, И в каждом рассказе какой-то вселенский сбор умников. И все афоризмами говорят. Это тоже неверно. Афоризм русскому языку не сроден. А пословицы, поговорки — это другое. Это не сегодня сделано. Однако вы сами часто говорите афоризмами. Никогда. Потом вы прикрашиваете все, людей и природу, особенно людей.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 18. О науке. Наука – слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, значит, начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты, не поблагодарит он нас. 19 гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновые ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее. Вот такими кариатидами и поддерживалось все это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось такими вот лошадями, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови. И ее тоже немного растворяла. Это полезно. 20. О женщинах он говорит охотно и много.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 26 и 1. С обычной точки зрения, речь его была цепью неприличных слов. Я был смущен этим и даже обижен. Мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо. 21. Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый. И все-таки похожий на соваафа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте земной зелени. Он смотрел туда, прищурив острые глазки, и по-детски трубой, сложив губы, насвистывал неумело. Как ярица, Печушка наяривает, это какая? Я рассказала зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы. На всю жизнь одна песня, о ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность. Справедливо ли это? Задумчиво и как бы сам про себя спросил он. Есть и такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал и забыл, а она помнит. Может быть ревность от страха унизить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за... а которая за душу. Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с Крейцеровской сонатой, он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил ⁇ Я не зяблик ⁇ Вечером гуляя он неожиданно произнес. Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души. Но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет трагедия спальни. Говоря это, он улыбался торжественно. У него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное – или которого давно грызла острая боль, и вдруг нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ. Он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и назрев она незаметно отпадает сама. Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами, и строго сказал «стеганая, а не стежаная». Есть глаголы «стегать» и «стяжать», а глагола «стяжать» нет. Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стойков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты «Они там, говорят, стеженное одеяло! и продолжал «А болтун Ринан...» Нередко он говорил мне, «Вы хорошо рассказываете своими словами, крепко, не книжно». Он почти всегда замечал небрежности речи и говорил в полголоса как бы для себя. Подобно, а рядом абсолютно, когда можно сказать «совершенно». Иногда же укорял. «Хлипкий субъект, разве можно ставить рядом такие не по духу слова? Нехорошо». Его чуткость к формам речи казалась мне порою болезненно острой. Однажды он сказал, «У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку. Отвратительно. Меня едва не стошнило». Иногда он рассуждал, «Подождем или под дождем? Какая связь?» А однажды, придя из парка, сказал, Сейчас садовник говорит, на силу столковался. Не правда ли? Странно. Куются якоря, а не столы. Как же связаны эти глаголы «ковать» и «толковать»? Не люблю филологов, они схаласты, но перед ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы «просить» и «бросить». Чаще всего он говорил о языке Достоевского. Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво. Я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил. В идиоте у него написано «на наглом приставании и афишивании знакомства». Я думаю, он нарочно исказил слово «афишировать», потому что оно чужое, западное но у него можно найти и непростительные промахи. Идиот говорит «Осел – добрый и полезный человек». Но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызывать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его, особенно Аглая. «Эту книгу считают плохой», Но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин эпилептик. Будь то он здоров, его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтобы написать его здоровому, Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам болен, весь мир болен. Читал Сулеру и мне вариант сцены падения отца Сергия. Безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал. — Ты что, не нравится? — спросил Элен. — Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и все. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой? Это был бы грех без оправдания, а так можно оправдаться жалостью к девице. Кто ее захочет такую? Не понимаю я этого. Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый. Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и сули ушли во флигель, Элен сказал мне, «Леопольд — самый чистый человек, кого я знаю». Он тоже так. Если сделает дурное, то из, из жалости к кому-нибудь. 22. Больше всего он говорит о Боге, о мужике и о женщине. О литературе редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее. Если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это вражда мужчины, который не успел исчерпать столько счастья, сколько мог, или вражда духа против унизительных порывов плоти, но это вражда и холодная, как Ванни Карениной. Об унизительных порывах плоти он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу исповеди Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготовляя кофе, сжёг записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждение Л.Н. о Бипсине и потерял записку о символизме свадебных обрядов. А Л.Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чём с В.В. В. Розановым. 23. Утром были штундисты с Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках. За завтраком пришли они, оба такие крепкие, плотные. Один говорит «Вот пришли незваны», а другой «Бог даст, уйдем не драны». И залился детским смехом, так и трепещет весь. После завтрака на террасе. Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа. Вот мы говорим. Теория прогресса, роль, ри, роль личности в истории, эволюция науки, дизентерия. А мужик скажет, шило в мешке не утаишь. И все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что непонятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее. И с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем отцуров, о котором какому-то ученому сказали, все отцуры перемерли. Но тут есть попугай, который знает несколько слов их языкам. 14. Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее лживые, но когда она лжет, она не верит себе, а русол лгал и верил. Пятнадцать. Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мыстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал. То есть это же он бы мог сказать про самого себя. 16. Некоторые церковные слова удивительно темны. Какой, например, смысл в словах «Господня земля» И исполнение ее. Это не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм. — У вас где-то истолкованы эти слова, — сказал Сулер. Мало что у меня истолковано. Толк-то есть, да не в толк он весь. И улыбнулся хитренько. Семнадцать. Он любит ставить трудные и коварные вопросы. Что вы думаете о себе? Вы любите вашу жену? Как, по-вашему, сын мой лев талантливый? Вам нравится, Софья Андреевна? Лгать перед ним нельзя. Однажды он спросил, вы любите меня, А.М.? Это озорство богатыря. Такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. Испытует он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако, не очень по душе мне. Он черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня. 18. Может быть, мужик для него просто дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем. Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корне. Он хохотал до слез, до боли в груди, охал и все покрикивал тоненько. «Лопатой по... лопатой, а? По самой по... и широкая лопата!» Потом, отдохнув, сказал серьезно. «Вы еще великодушно ударили. Другой бы по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас? Не помню, не думаю, чтобы понимал. Ну как же, это ясно, конечно так. ничем чем жил тогда. Чем не живи, все равно. Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею. Помолчав. «Смешной вы, не обижайтесь, очень смешной. И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо.» И еще, помолчав, добавил задумчиво. «Ума вашего я не понимаю, очень запутанный ум. А вот сердце у вас умное, да, сердце умное». Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к шекарне Корне. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка. У нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже девочкой для радости. С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из софьяна, а на голове гриво густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи, молодая ведьма. Она ходила по саду, напивая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила «Полин, давайте мне что-нибудь». Что-нибудь всегда было одним и тем же — стаканом вина со льдом. В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни-княжны Д.Г. Их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корне не взлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням. Они были такие грустные, испуганные чем-то, беззащитные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду. Вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, но она закричала. Я знаю тебе, ти им лязить окно, когда ночь!» Я рассердился, взял ее за плечи, и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала «Я лучше эти крыс!». Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины так, что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды с великим изумлением «О! О! О!» После этого, взяв паспорт у ее на перстнице Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора. А генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне «Я не звать Полис! Ничего, слушай! Иди еще назад, не надо боясь!» 25. Я спросил его. Вы согласны с Познашевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей. А вам очень интересно знать это? Очень. Так я не скажу. И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук. Помнится, в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского канавала с доктором медицины. Слова гильчак по чуть-чуть. Спущать кровь? Разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее? Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник. Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась, и руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, А не мертвые куски картона 31 Дикенс очень умно сказал: Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты. Вообще же, это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то сказал, Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом. Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали немало плохого. А все-таки Бальзак гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе — гений. Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером». Лев Николаевич взял ее со стола И сказал, помахивая книжкой в воздухе. Тут все хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит обезумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это правильная мысль. Но анархическое всевластие – описка, надо было сказать, монархическое. Хорошая, правильная идея – на ней споткнутся все террористы. Я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать, он не споткнется. Ему не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно. 32. Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик –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 Везде у вас заметен петушиный наскок на все. И еще. Вы все хотите закрасить все позы и трещины своей краской. Помните, у Андерсона сказано «Позолото-то сотрется, свиная кожа останется». А у нас, мужики говорят, все минится, одна правда останется. Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет». Потом язык очень бойкий, с фокусами это не годится. Надо писать проще. Народ говорит просто, даже как будто бессвязно, а хорошо. Мужик не спросит, почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех? Как спрашивала одна ученая барышня, фокусов не надо. Он говорил недовольно, видимо, ему очень не нравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал «Старик у вас несимпатичный, в доброту его не веришь. Актер ничего, хорош. Вы плоды просвещения знаете? У меня там повар похож на вашего актера». «Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась. Такие должны быть. Вы видели таких?» «Видел. Да, это заметно. Правда даст себя знать везде». Вы очень много говорите от себя, потому у вас нет характеров и все люди на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете. Они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их. Пришла жена А.Л. и пригласила к чаю. Он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу. 34. Какой самый страшный сон видели вы? Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения оста... остались в памяти, вероятно, на всю жизнь. Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета. Звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними, по гнилому небу скользила не спеша красноватая молния, очень похожая на змею. И когда она касалась звезды, звезда, тотчас бухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно, точно дымок. Оно быстро исчезало в гнойном жидком небе. Так одна за другою полопались, погибли все звезды. Небо стало темней, страшней потом всклубилась, закипела и, разрываясь в клочья, стала падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глинцевитая чернота кровельного железа. Л.Н. сказал, — Это у вас от ученой книжки. Прочитали что-нибудь из астрономии? Вот и кошмар. А другой сон? Другой сон. Снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, Нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валеные сапоги. Пустые. Он поднял мохнатые брови Лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал «это страшно». Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное. И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену. Ведь вы не пьющий, и не похоже, чтобы вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ламберные столы по улицам бегали, и все в этом роде. Так он был пьяница. «Кологолик, как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут, это вправду страшно. Даже если вы и придумали, очень хорошо. Страшно». Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли. А ведь представьте-ка, вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, Даже все цифры на зеленом сукне видать. Это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, но не вытерпел больше и сбежал. Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне. «Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными?» «Не обижайтесь. Я знаю, что иной раз такое незаметно выдумываешь». Что нельзя принять никак нельзя. И кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик-помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит. В степи два холма. И вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо. Вместо глаз на нем две луны, как бельма. Сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним глубокий черный овраг, и всасывает его. Он после этого сидеть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое. Он был распутник. Похлопал меня по плечу. — А вы не пьяница и не распутник. Как же это у вас такие сны? — Не знаю. — Ничего мы о себе не знаем. Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише. Ничего не знаем. Сегодня вечером на прогулке он взял меня под руку, говоря. Сапоги-то идут, жутко, совсем пустые. Тёп-тёп, а снежок поскрипывает. Да, хорошо, а все таки вы очень книжный, очень. Не сердитесь, только это плохо и будет мешать вам.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 Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленной пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немого. Вчера перед обедом он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями, сморщив лицо, «Это еще не все, нет, не все». Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его, «Это вы о чем?». Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил, «Вы о чем говорите?» «О плеве». «О плеве, плеве», задумчиво с паузы повторил он, Как будто впервые слыша это имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь, «У меня сегодня с утра в голове глупость. Кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую надпись. Под камнем сим Иван Егорьев опочил, Кожевник ремеслом он кожи все мочил, Трудился праведно, был сердцем добр, но вот скончался» отказав жене своей завод. Он был еще не стар и мог бы много смочь, но Бог его прибрал для райской жизни в ночь, с пятницы на субботу, страстной недели и еще что-то такое же. Замолчал, потом, покачивая головою, слабо улыбаясь, добавил, в человеческой глупости, когда она не злая, Есть очень трогательное, даже милое. Всегда есть. Позвали обедать. 36. Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают несвойственное им трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино. Суллер рассказывал, он шел со Львом Николаевичем, по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба. Лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости. Толстой начал порицать их. Какая величественная глупость! Совершенно животное, которых дрессировали палкой. Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал «Да чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? силища красота! Ах, Боже мой! Как это хорошо, когда человек красив! Как хорошо!» 37. В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге, Он ехал верхом в направлении Клевадии. Под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой волочной шляпе грибом, он был похож на гнома. Придержав лошадь, он заговорил со мною. Я пошел рядом, у стремени. И, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою. «Он в Бога верует?» — Не знаю. Главного не знаете. Он верит, только стыдится сознаться в этом перед атеистами. Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурив глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но когда я хотел уйти, он остановил меня. — Куда же вы? Я еду тихо. И снова заворчал. — Андреев ваш, тоже атеистов, стыдится. И тоже в Бога верит, и Бог ему страшен. У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг к другу, на дороге беседовали трое Романовых. Хозяин Айтодора, Георгий и еще один, кажется, Петр Николаевич из Дюльбера. Все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь.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 38. Берегите себя прежде всего для себя, тогда и людям много останется. 39. Что значит знать? Вот я знаю, что я толстой, писатель, у меня жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода. Все это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут. О душе я знаю одно. Душа хочет близости к Богу. А что такое Бог? То частица, чего есть моя душа. Вот и все. Кто научился размышлять, тому трудно веровать. А жить в Боге можно только верой. Тертулиан сказал, мысли есть зло. Несмотря на однообразие проповеди своей, безгранично разнообразен этот сказочный человек. Сегодня в парке, беседуя с мулой Гаспры, он держал себя как доверчивый простец-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он рядом с крепким, солидным татарином казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови, и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый проницательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо мулы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил муле детские вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности он играл. Делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу. А несколько дней тому назад, говоря Станеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, точнее, своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже, писал Шопенгауэр, рассказал попутно смешной анекдот о Фете и назвал музыку немой молитвой души. «Какая же немая?» — спросил Сулер. «Потому что без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысли — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренно чист». С явным наслаждением он говорил милыми ребячьими словами, Вдруг, вспомнив лучшие и нежнейшие из них, и неожиданно усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку, «Все музыканты — глупые люди, а чем талантливей музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны». 41. Чехову по телефону. Сегодня у меня такой хороший день, так радостно на душе, что мне хочется, чтобы и вам было радостно. Особенно вам, вы очень хороший, очень. 42. Он не слушает и не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности он не спрашивает, а допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекций. 43. Разбирая почту, шумят, пишут, а умру, и через год будут спрашивать. Толстой? Ах, это граф, который пробовал точать сапоги, и с ним что-то случилось. Да, этот? 44. Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который неожиданно для себя нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и забыл, где спрятал. Долгие дни жил в тайной тревоге, все думая, куда же засунул я это, необходимое мне? И боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, Заметят и сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг вспомнил, нашел, весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря, «Ничего вы со мною не сделаете. Но о том, что нашел и где, молчит. Удивляться ему никогда не устаешь. Но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже в одной комнате. Это как в пустыне, где все сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.